Глава 3 Синтия оказалась смазливой девчонкой-полуорком. Как обычно бывает, смешение двух кровей явила миру очень красивое дитя. Была Синтия смуглой, чуть-чуть раскосой и скуластой, и сине черные прямые волосы не спадали на плечи на орочий манер. Да и одевалась она не то как эльфка, не то как орка, вышивки, бисер, бусы и, разумеется, брюки, а не юбка, и короткие сапожки, а не туфельки. Глаза у нее тоже были почти черные, а кроме того, внимательные, цепкие и умные. Даже Геральт почувствовал себя неуютно под этим взглядом. Легким шагом полуорка взбежала по ступеням на веранду, где ведьмак последние четверть часа пялился на окрестности. «Привет! Ты и правда ведьмак?» Геральт опустил рюкзачок на ближайший стул, а сам опустился на соседний. «Правда? Здорово! Сколько тебе лет?» «Сколько не есть все мои!» — не слишком-то приветливо буркнул в ответ Геральт. Синтия сразу перестала улыбаться, и тут же стало ясно, она не привыкла, когда ей перечат. Обычное дело для детей богатеньких родителей. Лицо заострилось, стало властным, глаза вроде бы даже потемнели, хотя куда уж темнеть черным-то глазам. Но все же она сдержалась и не вспыхнула, вопреки ожиданиям. «Давно ведь ведьмачишь?» «Давно», — подтвердил Геральт. «Ты не особенно учтив, ведьмак», — заметила Синтия. Геральт равнодушно пожал плечами. «Чудовищем все равно, учтив я или нет. Да и платят мне не за манеры, а за...» Геральт осекся, секунду поразмыслил и тем же тоном закончил «за другое». Синтия, изучающая, глядела на него сверху вниз. Потом обернулась и взмахнула рукой. «Ладно, пойдем». «Мы выезжаем сегодня же. Пообедаем только и в путь». «Ну, началось...» — с недовольствием подумал геральд и поморщился с досады. «А завтра нельзя?» — спросил он, не скрывая раздражения. «Я неделю не мылся и две с половиной не спал на простынях. Надоело. Комфорта хочу хотя бы на ближайшую ночь». Синтия нахмурилась, но вновь почти сразу переборола себя. «Ну, если это действительно необходимо...» то можно перенести выезд на завтрашнее утро. Однако учти, в этом случае я весь вечер буду приставать к тебе с расспросами. На это Геральт только фыркнул. Можно подумать, в пути она не стала бы приставать, раз так не имется. «Как-нибудь перетерплю», — заверил он. «Тогда пойдем, заодно покажу тебе гостевые комнаты». Вот теперь Геральт встал быстро и охотно. Жила семейка в огромном особняке недалеко от центра, чуть в стороне от трассы на Одессу. К особняку прилегал гигантский парк, без единой постройки, сплошь деревья до кусты, где хозяйничала семья эльфов-егерей. Когда подъезжали, геральд заметил из окна худого, похожего на камышину эльфа-подростка, почти невидимого среди ветвей какого-то особенно пышного куста. Вероятно, подросток был отпрыском егеря. За парком отменно прирученных автомобилей наблюдал медно-ликий Кобальт, у которого в подчинении ходило четверо помощников – Орк, Орка и двое людей. В доме тоже имелись слуги, живых 10 не меньше. Все это Геральт успел выяснить, болтая с Орка Виргом, помощником Кобальта, пока ждал с прогулки хозяйскую внучку. Мать Синтии Геральту не светило увидеть, та пребывала в постоянных разъездах. А ее многочисленные любовники в доме не засиживались. Их гоняла охрана папаши, регулярно наведывающаяся по дороге в Белую церковь и обратно. Сам папаша, для Синтии соответственно дед, появлялся редко. Имени его Геральту так они назвали, до да ведьмак и не стремился его узнать. До того, как Синтия вернулась с прогулки, Геральт успел, как уже говорилось, поболтать с виргом механиком побродить перед домом, и получить довольно странную смску от Ламберта. Удачи тебе и терпения, гласила она. Геральд хотел было позвонить и поинтересоваться, что бы это значило, но, конечно же, передумал, поскольку смсками ведьмаки пользовались только тогда, когда намеревались передать коллегам что-либо важное и не ждали ответа.